Он снова поднялся на палубу и, сделав несколько вдохов, отправился на корму, цепляясь за хлипкие ограждения. Встречный матрос посторонился, пропуская важного пассажира. А сенатор почувствовал приступ тошноты и остановился. Собравшись с силами, он сделал ещё несколько шагов по уходящей из-под ног палубе и ухватился за леер. Хвораете, сенатор? спросил кто-то. Рольер с трудом повернула тяжелевшую голову и узнал миссира Лаггера. Тот стоял неподалёку и, опираясь на канаты, смотрел на проносящуюся воду. Прошу прощения, что не заметил вас, миссир. Просто я незаметно подошёл, миссир улыбнулся. Рольер понял это лишь по выражению чёрных пронзительных глаз и чуть шевельнувшимся бровям мага. Нестриженные усы и борода полностью скрывали его рот. Как жен ест? невольно подумал сенатор. Я не ем, меня питают соки земли, неба и воздуха. Вы слышите мои мысли? поразился Рольер. Нет, я их не слышу. Я их вижу. Вы плохо себя чувствуете и не в состоянии что-то скрыть. Макс снова уставился на воду. Ралььер машинально посмотрел туда же и в тёмной глубине увидел фиолетовую вспышку. Это вы сделали, мисс Сир? Нет, это рыба, которую так боятся местные рыбаки. От прикосновения к ней можно погибнуть. Они помолчали. Рольер хотел задать вопрос, а Мак ждал, когда он это сделает. Миссир, я хотел спросить у вас. Спрашивайте. Ждёт ли меня успех на чужом берегу? Сейчас я не могу этого увидеть. Здесь чужая земля, у неё своя жизнь. свои движения магнитных энергий, я должен коснуться ногой берега, вдохнуть его запахи, услышать звуки. Вот тогда смогу увидеть то, что было и что будет, но не теперь. Может быть, есть какие-то сведения, не связанные с берегом. Вы хотите узнать, останетесь ли в живых? Просто спросил миссир. но от обыденности его тона по спине сенатора побежали мурашки. Только сейчас он понял, что мучило его весь последний месяц. Подсознательный страх пропасть в этом суровом краю. "Да, мисс Сир". Сенатор судорожно сглотнул. "Да, я хотел бы знать, но у меня не хватает духу выслушать приговор". Рольер почувствовал, как под холодным ветром накативший жар выжимает из него горячий пот. В какой-то момент сенатор даже поднял руку, чтобы посмотреть, не объята ли она пламенем. Вы останетесь живы и даже не получите раны, сказал Мак, глядя куда-то за горизонт. Я буду жить, Да, сенатор, успокойтесь. Я вижу вас на этой же шхуне, когда вы отправляетесь назад в гвиндоссе. Мало того, я даже вижу имя человека, который заставит вас повернуть обратно. Правда, звучит оно как-то странно. И что же это за имя? Граф Проныра.